Рассветники не судьи, они оружие. Но Марина сомневается, что мир делится на черное и белое. Особенно, когда рядом есть тот, кто постоянно рушит ее приоритеты. Вторая книга трилогии «Рассветница». Оксана Алексеева «Рассветница 2. Закат».